Камила, Когда я просыпаюсь на следующее утро, солнечные лучи просачиваются сквозь ротанговые жалюзи, заливая небольшую застекленную веранду, которую я зову своей комнатой. Яркий свет наполняет меня легкостью, будто он способен стереть кошмары прошлой ночи. Затем реальность обрушивается на меня. Это были не кошмары. Меня совершенно точно остановил полицейский на Гёте-стрит, и теперь у него в багажнике лежит рюкзак, полный улик. «Сейчас семь двадцать Вик должен быть на работе к восьми». Я врываюсь в комнату брата и стаскиваю с него одеяло. «Эй, Борчетон!» От похмелья Вик не способен даже протестовать. «Отправляйся в душ», — командую я. Он пытается перевернуться и спрятать голову под подушку. «И я тоже отбираю. Если ты сейчас же не встанешь, я вернусь с кувшином ледяной воды и вылью его тебе на голову», — предупреждаю я. «Ладно, ладно». Брат скатывается с кровати на пол, а затем, пожатываясь, уваливается в нашу единственную ванную. Я отправляюсь на кухню, чтобы приготовить кофе. В нашей малюсенькой квартирке всего две комнаты. Одна моего отца, а другая крохотная, без окон собственного туалета, отдана брату. Скорее всего, она задумывалась как кабинет. Я же сплю на веранде. Отец пытался как-то обработать ее, чтобы сделать более устойчивой к погодным изменениям. Но все равно летом здесь жарко, как в аду, а зимой холод пробирает до костей. Если идет дождь, моя одежда намокает, а книги разбухают от влажности. И все же мне нравится моя комната. Мне нравится слушать, как дождь стучит по стеклу. В ясную ночь я могу поднять жалюзи и смотреть, как огни города окружают меня, сливаясь со звездным небом. Я слышу, как оживает ванный душ. Надеюсь, Вик действительно моется, а не пускает воду просто так, пока чистит зубы. Кофеварка шипит, когда в кофейник начинает литься благословенный темно-коричневый пробуждающий нектар. К тому времени, как взъерошенный и расхристанный Вик вываливается в кухню, на столе его уже ожидают поджаренный тост и яйцо пашот. «Ешь давай», — говорю ему я. «Что-то я сомневаюсь, что способен на это», — отвечает он с отвращением, глядя на еду. «Съешь хотя бы тост». Брат берет половину кусочка и пробует его безо всякого энтузиазма. Он плюхается на стул и пробегает пятерней по густым спутанным волосам. «Слушай, мил, говорит он, опустив взгляд, — «мне очень жаль, что вчера все так вышло». «Где ты взяла эту дрянь?» – требую ответа. Вик ерзает на стуле. «Уливая», – бормочет он. «Ливай Каргил. Это тот придурок-наркоторговец, в чем доме мы вчера побывали. Он ходил со мной в одну школу, как и большинство сволочей с той вечеринки. Ты работаешь на него?» – гневно шепчу я, чтобы не разбудить отца, который все еще спит и не должен этого слышать. «Иногда», – мямлит Вик, – «ради чего? Яростно обрушиваюсь на него я». Чтобы накупить себе дорогого дерьма вроде этих кроссовок и тусоваться с придурочным Энди, это стоит того, чтобы спустить в унитаз своё будущее? Брат даже не в силах смотреть мне в глаза. Несчастный и пристыженный, Он не сводит взгляд с обшарпанного линолеума. Он спустил в унитаз не свое будущее, а моё. Тот коп приедет сегодня за мной, и вряд ли я отделаюсь штрафом. Несмотря на мою злость, я не жалею о своем поступке. Вик умён, хоть сейчас по нему этого и не скажешь. У него высшие баллы по биологии, химии, математике и физике. Если он возьмется за ум в этом году и не будет прогуливать уроки, сможет поступить в престижный универ. Возможно, даже получит стипендию. Я люблю своего братишку больше всего на свете. Я скорее сяду за него в тюрьму, чем позволю ему угробить свою жизнь, даже не успев ее толком начать. «Давай на работу», – велю я ему. «А потом никаких гулянок с Энди и Тита. Я хочу, чтобы ты вернулся прямиком домой и записался на дополнительные летние курсы, как и собирался». Вик хмурится, но не смеет мне перечить. Он понимает, что еще легко отделался. Брат хватает вторую, половину тоста и направляется к двери. Я допиваю свой кофе и съедаю яйцо пашот, которое не захотел Вик. Оно оказалось вкрутую. Я так погрузилась в свои мысли, что не следила за таймером. Отец все еще спит. Возможно, стоит сварить пару яиц ему. Папа никогда раньше не спал так подолгу, но в последнее время проводит в кровати по 10-11 часов. Говорит, что стареет. Я решаю дать ему поспать еще немного. Беру свежевыстернанную спецовку и спускаюсь в мастерскую. Мне нужно закончить с той коробкой, а затем приступить к замене тормозных колодок на Хонде аккорд мистера Бриджера. Папа присоединяется ко мне, когда на часах уже 10 утра. Он выглядит бледным и уставшим. него тонкие волосы топорщатся над наполовину лысой головой. Доброе утро, Мия, говорит он. Привет, пап, отвечаю я, вставляю в коробку передач новый уплотнитель. Выпил кофе? Да, говорит он. Спасибо. Моему отцу всего 46, но он выглядит гораздо старше. Папа среднего роста. У него открытое дружелюбное лицо и крупные руки с толстыми пальцами, которые, кажется, не способны удержать, и гаечные ключи все же с легкостью управляются с мельчайшими деталями и болтами. Когда отец был юным, то мог похвастаться густой черной шевелюрой и разъезжал по округе на мотоцикле. Все девчонки мечтали, чтобы он подвез их до школы на заднем сиденье своего Нортона «Команда». Так они с мамой и познакомились. Папа был старшекурсником, а мама еще училась в школе. Но уже через два месяца она забеременела. Они так и не поженились, хотя и жили пару лет вместе на цокольном этаже в доме моей бабушки. Мой отец сходит по маме с ума. Она действительно была очень красива и умна. Папа велел ей продолжать учебу, а сам взялся работать механиком и приглядывать за мной по ночам. Денег было в обрез, мама с бабушкой не ладили. Папа часто злился из-за того, что у него больше не оставалось времени играть в футбол, а целыми днями питался теми же бутербродами с арахисовым маслом и куриными наггетсами, что и я. Мама скучала по своим друзьям и беззаботным денькам. Она стала приходить домой все позже и позже, но не с учебы, а с вечеринок. В конце концов, ее исключили, но чаще появляться дома мать не стала. Наоборот, порой мы не видели ее по несколько дней. Я помню это время, совсем немного. Моя мама могла появиться раз в неделю или две, и я бежала со всех ног, чтобы увидеть эту красивую даму, над которой пахло дорогим парфюмом и которая носила яркие обтягивающие платья, прямо как мои куклы Барби. Она не брала меня на руки и не сажала к себе на колени – Стоило папе начать задавать слишком много вопросов или бабушке отпускать колкости, как мать снова уходила. А я стояла у окна и плакала, пока папа не брал меня на руки, а потом делал мороженое или отводил в гараж, чтобы показать что-нибудь на своем мотоцикле. В конце концов, папе удалось поднакопить достаточно, чтобы купить «Аксель-авто». Мы переехали из бабушкиного дома в квартиру над мастерской. Моя мама никогда не навещала нас здесь. Я даже не была уверена, что она знает про это место. Затем однажды, когда мне было уже десять, посреди вечера раздался звонок в дверь. Поначалу мы его не услышали, потому что в окно барабанил дождь, а по телевизору шел сериал «Скорая помощь». Мы с отцом ели попкорн из гигантской миски, которая стояла на диване между нами. Когда в дверь позвонили еще раз, я подпрыгнула, опрокинув миску. Папа задержался, чтобы все собрать, а я бросилась открывать. За дверью стояла женщина. На ней не было никакого плаща, волосы намокли и блузка тоже. Мокрая одежда плотно облепила ее тело, выдавая худобу. Мы не сразу узнали друг друга. Через какое-то время она сказала «Камила». Я уставилась на нее, разинув рот. Может, она подумала, что я злюсь. Может, услышала, как отец спросил «Кто там?», направляясь к двери. Так или иначе, женщина развернулась и сбежала вниз по ступенькам. А Вик остался на пороге. До этого он прятался за ее ногой. Это был двухлетний малыш, слишком маленький для своего возраста. С огромными темными глазами и совсем еще светлыми нестриженными волосами. Из-за этих волос и пушистых ресниц я даже не сразу поняла, что передо мной мальчик. Вик сосал большой палец, а в другой руке держал того игрушечного человека-паука. Мы привели его в дом. Папа стал обзванивать друзей матери, которых знал, ее родителей и родных. Никто понятия не имел, где она. Он предложил привести мальчика к ее родителям, но те пригрозили полицией. Они так и не простили мою мать за то, что она забеременела мной. Так что Вик остался на время у нас. Но оказалось, что навсегда. Вообще, тогда мы даже не знали его имени, а сам малыш еще не мог нам ничего сказать. Я предложила имя Вик, потому что обожала сериал «Законный порядок» и считала полицейские машины «Краун Вик» чертовски крутыми. «Краун Вик» – американский сериал «Форт Краун Виктория». Уже позже, когда я училась в старших классах, мы слышали, что мама работает в экзотике. Я никогда не ходила туда, чтобы увидеть ее, но думаю, что папа ходил. Пытался выяснить, какого черта с ней происходит, но вряд ли он получил ответы. Лишь сказал, что Вик остается с нами. К тому времени брату было уже семь. Он ходил во второй класс, играл в бейсбол и совершенно не помнил нашу мать. С тех пор мы так тут и живем. Это мой дом, и я люблю его. Я люблю запах масла, бензина и очистителей в мастерской. Люблю свою поношенную спецовку и идеально разложенные инструменты, когда могу не глядя схватить нужный храповик. Отец тоже надевает свою любимую спецовку. Когда-то она была темно-синей, но стиралась уже столько раз, что теперь этот цвет едва ли можно назвать серым. Костюм висит на нем, как на вешалке. Папа сильно похудел за последнее время. «Ты что, на диете?» – спрашиваю я, шутливо толкая его в бок. «Нет», – говорит он, – «просто забываю вовремя поесть. Неплохо выгляжу, да?» Он нахмыляется и встает в позу бодибилдера. Правда, у него нет ни грамма мышечной массы, так что рукава просто свисают с плеч. Я слабо улыбаюсь в ответ. «Да, пап, выглядишь отлично. Отец помогает мне закончить с коробкой передачи, мы возвращаем ее на место. Вдвоём это делать гораздо проще». Папа работает так быстро и ловко, что я выкидываю из головы все неприятные мысли. Он точно не растерял хватку. И все же я замечаю, что он дышит чуть тяжелее, чем обычно, и потеет от жары в мастерской. «Включить вентилятор?» – спрашиваю я. «Не», – отвечает он, – «здесь же прям бесплатная сауна. Что хорошо скандинавам, хорошо и нам». И все же я приношу газировку из холодильника. Пока мы пьем, я слышу, как звякает колокольчик на двери в мастерскую. «Новый клиент. Я посмотрю», – говорю я отцу. Я спешу ко входу, оставляя газировку на приемной стойке. У нас нет администратора, стойка лишь создает видимость. А еще порой отец использует ее, чтобы разобрать все накопившиеся счета и квитанции, которые мы все время оставляем на потом. Я вижу мужчину в обтягивающей белой футболке и кепке с эмблемой «Чикаго Капс», просматривающего нашу стопку журналов о классических автомобилях. «Чикаго Капс» с английского «Бейсбольный клуб Чикаго». Услышав меня, он поднимает голову. Я вижу квадратную челюсть, загорелое лицо и дружелюбную улыбку. Чёрт. Это офицер Шульц. Я отвлеклась на коробку передачи со своим отцом и совершенно про него забыла. «Камила», — говорит он, — «рад видеть тебя снова». Жаль, не могу ответить тем же. «Офицер Шульц, зови меня Логан. У меня нет особого желания так его звать, поэтому я просто киваю». «Значит, вы с отцом владеете этой мастерской?» — говорит он, оглядываясь. «Ага». Нашу приемную нельзя назвать симпатичной Она крохотная, грязная и на редкость уныло украшенная Пара выцветших постеров и одинокий фикус, который мы вечно забываем поливать И все же мне не нравится его снисходительный тон и вид, с которым Шульц явился сюда Словно желая пометить территорию в том единственном месте, которое принадлежит мне Ты живешь в квартире на втором этаже? Да И твой брат Вик тоже? Ага Он ходит в школу в Окманте? Да, это его последний год «Я тоже там учился», — говорит Шуйц и засовывает руки в карманы джинсов, отчего его грудные мышцы напрягаются под белой обтягивающей футболкой. «Сегодня он не стал назевать свою форму, возможно, чтобы притупить мой страх. Но это не поможет, как и светская беседа». «И я», — отвечаю я, — «в каком году ты закончила?» «В 2013-м». «Вот как. А я в 2008-м». «Похоже, мы разминулись». «Да, похоже на то». «Мой отец выглядывает из мастерской». «Помощь нужна?» – спрашивает он. «Нет», – быстро отвечаю я, – «у меня все под контролем». «Хорошо, зови, если что-то понадобится». Папа дружелюбно кивает Шульцу, не догадываясь, что этот чувак здесь для того, чтобы хорошенько испоганить жизнь его детям. Полицейский салютует в ответ. Я жду, пока папа уйдет, а затем без особой радости снова обращаю свое внимание на Шульца. «Давайте ближе к делу», – говорю я. Разумеется, непринужденно улыбаясь, соглашается он. «Давай, у тебя было обнаружено 114 таблеток дури. Черт». Я отметил в отчете, что остановил автомобиль для проверки и обнаружил рюкзак. Но полиция Чикаго может по-разному подходить к процессу задержания преступника. Что это значит? Он пристально смотрит на меня своими ярко-голубыми глазами, продолжая приветливо улыбаться. Что ж, представь, что хранение наркотиков – это твоя задолженность. Ты должна штату Иллинойс четыре года. Но ты не принесешь никакой пользы обществу, если будешь сидеть в тюрьме. Наоборот, обойдешься налогоплательщиком в кругленькую сумму. «Так что по отношению к добропорядочным гражданам этого штата будет справедливо, если ты отработаешь свой долг как-то иначе». «Мне не нравится, что он стоит так близко, глядя на меня сверху вниз». «И как же мне это сделать?» – спрашиваю я. «Ну, ты слышала когда-нибудь о тайных осведомителях?» «Да, как я уже сказала, я посмотрела немало серий «Закона и порядка». «Я знаю, кто такие тайные осведомители». «Вы хотите, чтобы я доносила?» – сухо констатирую я. Я предпочитаю называть это «оказание помощи полиции в задержании опасных преступников». «Опасных преступников, которые перережут мне горло, если узнают, что я общаюсь с копом». «А вы слышали когда-нибудь выражение «доносчику первый кнут?»?» – спрашиваю я. Он наклоняет голову на бок, оценивающий, оглядывая меня с ног до головы, хотя видит перед собой лишь спецовку. «Как насчет выражения «не роняй мыло»?» – тихо и насмешливо спрашивает Шульц. «Вряд ли ты оценишь федеральную тюрьму, Камила. Женщины там ничуть не лучше мужчина, порой и хуже». Они любят, когда к ним попадают юные симпатичные девушки. Стекаются к ним, как рыбок, к наживке. Даже не утруждают себя соблюдать очередность. У меня по коже бегут мурашки. Ненавижу, когда мне угрожают. И особенно меня бесит, что это все из-за какого-то сраного пакетика клубных наркотиков. В этом городе люди пачками убивают друг друга на улицах. А он привязался ко мне, потому что кучке богатых детишек нравится ловить кайф и танцевать под дерьмовую музыку. «И что я должна делать?» «Цежу я сквозь зубы. Носить жучок и все такое?» «Я не знакома с настоящими преступниками. Только с кучкой идиотов, которые любят ловить кайф. И мы даже не друзья». «Откуда взялась эта наркота?» «Отливая Каргела». «Без колебаний», — отвечаю я. «Я не испытываю ни малейших угрызений совести, выдавая этого парня после того, как он завербовал моего брата толкать для него наркоту. Он живет. Я знаю, где он живет», — прерывает меня Шуть. «Если вы и так про него знаете, то для чего вам я?» Чтобы подобраться к нему ближе, отвечает полицейский, выяснить, где он достает товар, разузнать имена всех продавцов и поставщиков, доложить мне. Я, блин, не Пуаро, кричу я, откуда мне все это знать? Разберешься, говорит Шульц без тени участия и вручает мне визитку. На обратной стороне написан его личный номер. Запомни этот номер, привыкай на него звонить. Теперь мы будем часто видеться. Я подавляю стон. Я бы предпочла видеть его в последний раз. Да и Левая тоже раз уж на то пошло. А что если я не смогу предоставить информацию? спрашиваю я. «Тогда ты попадешь в тюрьму», — холодно отвечает Шульц. «Как и твой брат. Не забывай, что у него в кармане тоже были таблетки. Он достаточно взрослый, чтобы его судили как совершеннолетнего. Я сжимаю губы, чтобы не ляпнуть с ничего лишнего. Я слишком зла. Разумеется, мы с Виком всего лишь инструменты для офицера Шульца. Ему плевать, как это отразится на нас, главное — добавить еще одну строчку в свой отчет». «Запомни этот номер», — повторяет Шульц. «Я занесу его в телефонную книжку», — отвечаю я, «чтобы никогда не снимать трубку, увидев на экране твое имя». Отлично, у тебя найдется еще газировка? спрашивает он, кивая головой в сторону полупустой бутылки на приемной стойке. Нет, лгу я, закончилась. Шульц усмехается. Он знает, что это неправда. Приятно было повидаться, Камила, говорит он. Надо встречаться почаще. Не остаюсь, кретив руки на груди, пока он не уходит. Когда я возвращаюсь в мастерскую, папа спрашивает, чего он хотел? Ничего, отвечаю я. Уточнял направление. Папа качает головой. Туристы. Ага, что ж, он хотя бы фанат Чикаго Капс. Это единственная причина, по которой я ему ответила. Папа смеется, смех переходит в кашель, который никак не прекращается. Когда он, наконец, стихает, отец выглядит сине бледным. «Ты в порядке, пап?» – спрашиваю я. «Конечно», – отвечает он, – «правда мне, пожалуй, надо немного прилечь, если ты справишься сама с этими тормозами». «Без проблем», – говорю я, – «не совсем разберусь». «Спасибо, солнышко». Он медленно поднимается по лестнице в квартиру. Я провожаю его с тяжелым сердцем.